Глава двадцать вторая. Мариса Саргон. «Мари!» Голос Артаса вырвал меня из жарких сновидений, где главным действующим лицом был, собственно, он во всем своем великолепии. «Прибыли!» Открыв глаза, я обнаружила, что поезд действительно остановился. «Как думаете?» «Нам снова маскироваться и тайно проникать в академию?» — спросила Тали «Или ректор уже в курсе, что мы пропали?» «Ректор, может, и нет», — ответил Конор. «А вот те, кто заразил нас вирусом, точно заметили наше исчезновение. В первую очередь, доктор». «Думаешь, он с ним заодно?» Мне не верилось, что мистер Ремилоран Мог участвовать во всех тех жестоких играх, которые устраивал хранитель. Слишком много искреннего участия и беспокойства о нашем здоровье было в действиях главного лекаря академии. — Не думаю, — качнул головой мой братец, — но его могли заставить. Мне кажется, на него оказывалось давление. И если мы раз и навсегда разберемся с хранителем, поможем этим в том числе... И мистеру Лорану. Я улыбнулась. Сейчас в Академию возвращается целая толпа адептов. Кай невесомо коснулся губами моего виска. Мы можем просто затеряться среди них. Хорошо, так и сделаем. Согласился Рейн. Но тогда нам стоит поторопиться. Все уже покинули вагоны. Мы поспешили на выход и успели присоединиться к большой и шумной толпе адептов что, ничего не боясь и не скрываясь, шли прямиком к центральным воротам Даркхола. Я окинула взглядом ледяные холмы, что окружали территорию Академии. Неизвестно, как отреагирует мистер Итан Саргон на наше расследование, что предпримет хранитель. Возможно, мы просто исчезнем, как все те адепты, которые и раньше пытались докопаться до правды. Мысли об этом пугали меня» но не до такой степени, чтобы отступить. Если отец чему и научил меня, так это бороться. Кажется, прошла целая вечность, пока мы были в Лансфорте. Моя жизнь успела круто измениться. Я провела незабываемую ночь с Артасом, лишилась невинности, обрела своего истинного, сняла ненавистный браслет и высказала отцу все, что думала о его маниакальной гиперопеке. А еще мы обнаружили тайный пункт наблюдения, выяснили, что следящие артефакты были замаскированы под насекомых, и Николета, секретарша дяди Итана, была как-то ко всему этому причастна. И все это за одни выходные. Но за время нашего отсутствия в Дарк Холле совершенно ничего не изменилось. Так. Словно жизнь в ней текла своим чередом, и если из-за нашего исчезновения и была поднята тревога, то сделано это было максимально тихо. Толпа адептов начала постепенно рассасываться, все расходились по своим общежитиям, и вскоре во дворе остались только мы шестеро. — Что мы будем делать? — спросила Тали. — Мне, если честно, не хочется идти в свою комнату вдруг там все еще вирус, и я снова слягу. И на этот раз мистер Реми уже не сможет меня спасти. Некоторое время мы молчали, сосредоточенно обдумывая предположение Тали. Она, скорее всего, была права. Нас заразили, пока мы были в своих комнатах, и Конор, который не ночевал в общежитии, практически не пострадал. — Тогда, может, не будем терять время и сразу отправимся к ректору? — спросил Рейн. — Я отвлеку Николетту, а вы обыщите ее кабинет. — А господина ректора вы куда денете? С сомнением поинтересовалась Леви. — Его я возьму на себя, — предложила я. Тем более, что нам с мистером Итоном действительно было что обсудить. Он наверняка знал, что у меня были и сестры, и брат, но даже не попытался рассказать мне об этом. Хорошо. Во взгляде Кая, устремленным на меня, было беспокойство. Где ваши вещатели? Думаю, самое время проверить их. За пределами территории Академии у хранителя не было власти и сообщения нам не приходили. Но стоило только приблизиться к главному корпусу, как мимо меня с тихим жужжанием пролетела муха. — Он уже в курсе, что мы вернулись, — мрачно пробормотала я. — И не только он. Конор кивком головы указал на вход в центральный корпус. Там, скрестив руки на груди, стоял мистер Реми Лоран. И вид у него был не самый доброжелательный. И все же отступать было поздно. К тому же наша вина была очевидна. Мы сбежали из-под карантина. Несмотря на то, что вирус оказался незаразным, мы все равно сильно рисковали здоровьем и даже жизнями окружающих нас драконов. Сейчас будет орать! хмуро предположил Этрен, но ошибся. Когда мы приблизились, мистер Реми молча развернулся и вошел в здание. Мы последовали за ним на ходу снимая с себя верхнюю одежду, в которую облачились перед выходом из поезда. — Куда он идет, тихо спросила Тали, когда вместо того, чтобы свернуть к больничному крылу, лекарь начал подниматься по лестнице. — Полагаю, в кабинет ректора, — предположил Конор. — А там уже они нас вместе будут отчитывать. — Я сглотнула. Мы, конечно, знали, на что шли, сбегая из карантина, но получить, нагоняя от ректора, не хотелось. Когда мы вошли в приемную, Николетты на месте не было, зато остался ее запах, и теперь мы все убедились, что Эт Рейн был прав. Слабый цветочный аромат действительно принадлежал секретарше мистера Итона. Мы многозначительно переглянулись. Наверняка отсутствие Николеты не было случайностью. Побежала докладывать своему настоящему хозяину, что мы вернулись, и на данный момент в кабинете ректора? Или просто испугалась и поспешила скрыться, каким-то образом узнав, что мы в курсе ее секрета? Ответов у нас не было, а количество вопросов росло с каждым мгновением. Итак. Прежде чем открыть дверь в кабинет ректора и пригласить нас внутрь, мистер Реми, похоже, решил высказаться. Сложив руки на груди, он окинул нас долгим хмурым взглядом. Что именно из моих предупреждений и предписаний было вам неясно? Или, может, вам незнакомо слово «карантин»? Мистер Реми, на удивление... Обязанность говорить от нашего лица с лекарем взяла на себя Тали. Мы прекрасно осознавали всю опасность и ответственность, но поверьте, у нас была очень веская причина покинуть больничное крыло. Не могу в это поверить, покачал головой Лоран, глядя на нас из-под низко опущенных бровей. Вы не знали, что с вами, и пошли на огромный риск, покинув карантинную зону. «Вирус, которым нас заразили, не опасен для окружающих». Талия тоже нахмурилась, и, в подбородок, зеркально отразила позу лекаря. «И, полагаю, вы об этом знали». Молчание мистера Реми было красноречивее любых слов. Ему приказали задержать нас в больничном крыле, и он это сделал». «Я не знал, что это вирус до вчерашнего дня», — тихо произнес лекарь. «Был уверен, что это какой-то яд, что вы все чем-то отравились. Только вчера анализатор полностью закончил проверку вашей крови, и я получил точные данные. Но вот откуда вы узнали?» «Я тоже Лоран», — подбородок Тали стал выше, — «и тоже кое-чему училась». «И если бы вы с самого начала были с нами откровенны, то что?» устало вздохнул мистер Реми. «Вы остались бы в больничном крыле?» «Теперь уже наше молчание было для него больше, чем красноречивым». «Вас ждет мистер Итан», — сказал лекарь. «Я, конечно, сообщил ему о вашем проступке». И хорошо, что вы вернулись сами, иначе нам пришлось бы организовать ваши поиски. С этими словами мистер Лоран распахнул дверь и жестом пригласил нас в кабинет ректора. И первой, кого я увидела, войдя в просторное помещение, была Николетта. Секретарша ректора сидела на стуле для посетителей. И вид у нее был немного пришибленный. Вскоре стало ясно, почему именно. Чуть в стороне стоял мой отец, который каким-то образом опередил нас. А рядом с ним незнакомая женщина с длинными черными волосами, заплетенными в аккуратную косу. Они вернулись. Оглядев всю эту компанию, сказал мистер Лоран и замолк. На несколько мгновений в кабинете повисла напряженная тишина, прерываемая лишь тихим стуком. Ректор барабанил пальцами по столу. В помещении для всех нас было несколько тесновато, и мы даже не стали заходить, стояли в дверях. Наверное, это выглядело как попытка к бегству, поэтому мистер Лоран, отступив в сторону, встал позади нас и скрестил руки на груди. Путь к отступлению был отрезан. — Итак, мистер Итан Саргон окинул нас долгим внимательным взглядом. — Возвращение блудных адептов. Вы хоть понимаете, что натворили? — Понимаем. — кивнул Кай, стоявший ближе всех к ректору. В отличие от остальных, от него не исходил запах смущения. Артас не чувствовал себя виноватым. Но и вы вряд ли в курсе, что именно произошло. Хотя, — он посмотрел на моего отца, — вам, наверное, уже доложили. В своих обсуждениях личности хранителя мы никогда не подозревали ректора. Мистер Итон слишком хорошо ко всем нам относился, несмотря на видимую строгость. Он бы никогда не придумал все те унизительные задания, которые нам приходилось выполнять, Иногда под страхом смерти. Последний раз, когда все думали, что их отравили, был явным перегибом. И если бы мистер Итан был в курсе, он бы точно остановил беспредел. А вот в причастность моего отца верилось довольно легко. — Доложили, — кивнул ректор. — И в связи с этим нам всем нужно серьезно поговорить. «Давайте пройдем в зал для конференций. Он поднялся и, выйдя из-за стола, направился к нам. Мы расступились, пропуская его и всех, кто был в кабинете. Как оказалось, в приемной была еще одна дверь, на которую никто из нас раньше не обращал внимания. С другой стороны, все догадывались, что еженедельные педсоветы проводились не в кабинете ректора. «Я сделаю чай!» — сказала Николета, не торопясь входить в просторное помещение, в центре которого стоял огромный стол из цельного камня, отполированной едва ли не до зеркального блеска. — И другие напитки. — Не стоит! Мрачный взгляд Камерона Саргона заставил секретаршу заметно втянуть голову в плечи. Кивнув, она прошла в зал для конференции и села рядом с господином ректором. Мы с ребятами расположились на противоположном конце стола. Я села рядом с Кайреном, и он тут же поймал мои пальцы и сжал их в своей большой горячей ладони, отчего вдоль моего позвоночника прошла волна сладкой дрожи. Ноздри артаса дрогнули, зрачки расширились, и, казалось, он тоже вспомнил, чем мы занимались в поезде, и если бы только мы вновь остались наедине... Мне казалось, я никогда не смогу насытиться телом Кая, его ласками, его чувственными губами, его гладкой раскаленной от моего огня кожей. Мои щеки пылали, и рта тихо хмыкнул, крепче сжав мои пальцы. «Держи себя в руках, милая!» — шепнул он, и его дыхание обожгло мне ухо. «Как только все закончится, я сделаю тебя пленницей моей спальни». То, чтобы я была против, но взгляд отца, направленный на меня, подействовал не хуже ушата ледяной воды. Место для обсуждения планов на будущее действительно было не самым подходящим. Итак, когда мы расселись и ножки передвигаемых стульев перестали скрести по паркету, сказал мистер Итон: начнем с того, что эти шестеро адептов, он кивком головы указал на нас, сбежали из под карантина у нас было начала была ливия но жесткий взгляд ректора оборвал ее сейчас вы просто молча выслушаете сказал мистер итон все вопросы потом мы с ребятами переглянулись но возражать никто не стал зачем если здесь Похоже, уже приняли какое-то решение относительно нас, и его осталось лишь озвучить. Я была уверена, что за такой серьезный проступок нас отчислят, и готовилась стойко принять свой приговор. Кроме разве что Кая. Кто посмеет сделать что-то против крови золотого дракона, если только его родители лично дадут на это свое добро?» Мой взгляд снова и снова возвращался к незнакомой женщине, что сидела рядом с моим отцом. Кто она такая? Какое отношение она имела к тому, что произошло, или ее связывало что-то личное с моим родителем? Обзавестись мачехой мне точно не хотелось. Я посмотрела на Кайрена. Если бы он знал эту женщину, а она точно из Артасов. Он бы поприветствовал ее хотя бы кивком головы. Да и она бы не вела себя так, будто перед ней не наследник золотых. Неужели она его не узнала? Или просто делала вид? Я принюхалась, пытаясь уловить ее эмоции. Но женщина была совершенно спокойна и собрана. Никакого волнения она точно не испытывала. «Мы столкнулись с вопиющим нарушением дисциплины», снова заговорил мистер Итан. И, честно говоря, я обескуражен подобной выходкой, потому что адепты, совершившие нарушения, одни из лучших по успеваемости в Даркхолле. Отличники, обладающие бесспорными лидерскими качествами. Он посмотрел на меня. И другими полезными талантами. Видимо, у меня лидерских качеств не наблюдалось. Конор, сидевший с другой стороны от меня, тихо фыркнул. — И мне непонятно, — продолжил ректор, укоризненно глядя на нас, — ради чего вы полностью разрушили мое к вам доверие и сделали все, чтобы мне пришлось принять это непростое решение об отчислении вас из Академии Даркхолл. «Возможно, они сделали это, чтобы спасти свою жизнь», — сказал мой отец. «Судя по тому, каким изумленным был взгляд мистера Итана, он еще ничего не знал о том, что произошло в Лансфорте, ради чего мы покинули Академию и отправились в свое авантюрное путешествие». — Наверное, отец ждал нашего появления, чтобы не повторять дважды то, что он собирался рассказать. «Жизнь — Жизнь? — проговорил ректор, справившись с эмоциями. — О чем ты говоришь, Кэм? — Я говорю про вирус, которым заразили всех адептов Академии не далее, чем три дня тому назад. У меня уже есть показания Реми и... Дядя Итан вдруг усмехнулся. Хищно, опасно. Его глаза сузились, а зрачки вытянулись, показывая его истинную сущность настоящего чистокровного дракона. Если ты беспокоишься только об этом, проговорил он, перебив моего отца, то им следовало. Оставаться в стенах Академии, в пределах карантинной зоны, под чутким наблюдением мистера Реми, и с которым все было хорошо. — Это вряд ли. Отец поднялся из-за стола. — Мне тяжело говорить об этом, Итан, но прямо у тебя под носом происходили вопиющие и возмутительные вещи. И вот она... Он ткнул пальцем в Николету. Прекрасно об этом знала. Дядя Итан откинулся к спинке кресла и расслабленно скрестил пальцы на колени, после чего перевел взгляд на Николету, словно приглашая ее принять участие в разговоре. Я наблюдала за ним и не могла поверить своим глазам. Всем своим видом Он демонстрировал полное спокойствие, и даже Николетта словно подобралась немного. Только теперь я поняла, что ее затравленные взгляды предназначались не отцу, а его спутнице, которая по-прежнему ничего не выражала на бесстрастном лице». Все-таки он не был так слеп, как мне начало казаться. Нет, в этом было что-то большее, что-то явно большее. Какие еще вещи? Брови мистера Итана приподнялись так, словно он выслушивал маленького ребенка только что обнаружившего, что солнечные лучи проходят через капли воды и создают радугу. Отец тоже это заметил, и его ноздри начали грозно раздуваться. Я видела, насколько большого усилия ему стоило сохранять спокойный ровный тон. Прямо у тебя под носом проводились некие игры среди адептов. Они получали разнообразные задания, некоторые из них довольно опасные или унизительные. А те, кто не участвовал, становились изгоями. Задания приходили на персональные вещатели. И у меня в голове не укладывается, как ты мог игнорировать все те тревожные звоночки, что звучали в коридорах Дархола в течение этого года». — О, пошли обвинения! Мой отец, как всегда, заметил соринку в чужом глазу, игнорируя бревно в собственном. Кажется, мистер Итан пришел к тому же выводу. — А почему ты молчал, если что-то знал? Почему не сказал, что в академии творится что-то невообразимое? Или был так занят издевательством над собственной дочерью, что больше ничего вокруг не видел, он бросил на меня короткий взгляд, и мне показалось, что дядя Итан коротко подмигнул или просто моргнул. Я не знал. Отец стукнул кулаком по столу. Но теперь этому всему придет конец, а тебе придется покинуть свой пост. Простите, я хотел бы высказаться, Кай вдруг встал и оперся руками о гладкую поверхность стола. — В защиту мистера Итана позволю себе поделиться тем, что нам удалось обнаружить. — Молчите, мистер Кайрен, когда вас не спрашивают! — процедил отец, но дядя Итан его перебил. — чего же? Пусть говорит. Мне вот очень интересно было бы послушать, что он скажет. «Если вы не выслушаете меня сейчас...» — Кай посмотрел моему отцу прямо в глаза, но тон его голоса оставался таким спокойным, словно это он управлял всем, что происходило в этом зале. Сделав паузу и убедившись, что отец его слушает, Кай повторил. «Если вы не выслушаете меня сейчас, я буду вынужден обратиться к тому, кому вы все вынуждены подчиняться». — И вы знаете, мистер Кэмерон, что главнокомандующий силовыми структурами Веригии с радостью меня выслушает. — Ты смеешь мне угрожать, щенок! — прорычал отец, но тут уже я встала и воскликнула. — Папа, успокойся! Дай нам просто объяснить, для чего мы ездили в Лансфорд и что обнаружили. Он сжал зубы. Это было видно потому, как дернулись желваки и щек, но все же смолчал. — Так вам удалось что-то выяснить? — спросил мистер Реймилоран, который, судя по всему, был лишь отчасти в курсе. Кто-то приказал ему держать язык с зубами, и он подчинился, но не более того. Этрейн Рейн передал Каю бумаги, которые были сложены в несколько раз и хранились в его сумке для вещателя, висевшей на поясе. Развернув эти бумаги, Кай положил их на стол, и те сами переместились так, чтобы оказаться прямо перед глазами дяди Итана. Кто-то слевитировал их, и ректор бросил короткий взгляд на мелкий текст. Потом поднял на нас взгляд. И что это? Эти бумаги коротко, но наглядно демонстрируют, что в Академии на протяжении последних пяти лет идет тщательное наблюдение за адептами, включая нарушение личного пространства. На третьей странице вы можете видеть схему особого следящего объекта, замаскированного под муху. На пятой – список тех, кто вел слежку. Шестая страница – пример детализации разговоров адептов. Все это использовалось для того, чтобы манипулировать адептами в рамках игры, которую упомянул мистер Кэмерон. Под списком сотрудников вы видите подпись. Как насчет того, чтобы сравнить ее с подписью «Мисс Риверс»? Николетта, которой обратились взгляды, скрестила руки на груди и склонила голову, всем своим видом демонстрируя, что требование какого-то адепта для нее не указ. Мистер Итан быстро просмотрел бумаги, не углубляясь в детали. На его губах расцвела улыбка, и мы с ребятами переглянулись. — Что ж, дядя Итан, ты был прав, — сказала вдруг женщина, что сидела рядом с отцом. Она убедилась, что на нее все смотрят, а потом коснулась одного из небольших артефактов, закрепленных на ремешке в области ее плеча. И строгая собранная женщина внезапно изменилась. Теперь перед нами сидела яркая огненная драконица с копной пышных рыжих волос. Ее лицо было усыпано веснушками, глаза были настолько ярко изумрудными, что казалось, будто они светились изнутри. Я закрыла рот, который сам невольно распахнулся. Артефакты, позволяющие менять внешность, были не только редкими, но и незаконными. И вот так запросто на глазах у древних использовать подобную вещь мог только тот, кто имел на это самое высокое разрешение. Отец сдавленно выдохнул и потер пальцами лоб. — во Кай опустился на стул и моргнул. — Какие люди! Девушка, усмехнувшись, кивнула. — Приятно видеть тебя в этом зале, Кай! Сказала она с такой теплой улыбкой, что я невольно почувствовала укол ревности. Но сейчас не время для светских бесед. Позвольте мне все объяснить. — Будь так любезна! — мрачно отозвался отец, который, судя по всему, тоже узнал эту девушку. — Крайне любопытно, что здесь делает офицер внешней разведки, да еще и скрывая свое лицо. — Мое имя Анна Саргон или Анна Саргон Варгас, если угодно. Женщина плавно поднялась со своего места. С нее на один миг слетела вся расслабленность. Она окинула нас цепким, лишь с заинтересованным взглядом. И я могу объяснить, что именно происходило в Академии Даркхолл в течение последних пяти лет. На несколько мгновений в зале повисла тишина. И я, как оказалось, даже затаила дыхание. Здесь происходило что-то более серьезное, чем шутки случайного грозового дракона, взломавшего базу вещателей. Значит, Лонцы все-таки не при делах, разочарованно вздохнул Этрейн. Увы, нет, хотя предположение годное, подтвердила драконица. Как вам всем известно, далеко не каждый дракон может поступить в Академию Даркхолл. Сюда набирают самых сильных одаренных драконов, которые смогут нести службу в силовых структурах. И у каждого из вас есть свои особенности, которые привлекли внимание приемной комиссии. Мы все переглянулись, но промолчали, внимательно слушая мисс Анну. Мы решили провести эксперимент для того, чтобы заставить каждого адепта проявить свои истинные способности, показать свой настоящий характер. Именно с этой целью пять лет назад в Академии Даркол началась игра. Задания были разными. Одни сложнее, другие проще. Но каждая из них, так или иначе, влияло на ваш внутренний, искусственно созданный рейтинг. Это была замкнутая и отлично отлаженная система. Послушные адепты бегали, как хомяки в колесе, но всегда находились те, кто не желал участвовать в игре. Я сжала зубы, но смолчала. О том, что происходило с несогласными, мы все знали очень хорошо. От них просто избавлялись. Ты все знал сощурился отец глядя на дядю Итона и позволил Мари участвовать во всем этом. Тот не ответил, а мисс Анна улыбнулась дядя кэм у нас все было под контролем. Дай мне все объяснить. Каждый адепт, обучающийся в даркхоле, находился под наблюдением. У нас есть личное дело каждого со всеми мельчайшими подробностями, а также возможность следить за ними в любой точке внутри погодного купола. Поэтому мы всегда в курсе, кто что делает и что говорит. В случае возникновения опасности мы вмешиваемся и не позволяем адептам причинить кому-либо настоящий вред. Я мрачно усмехнулась. Вспомнив одно из последних испытаний, которое проходил Кай, прыгнуть с часовой башни. Задачей было как можно позже распахнуть крылья и взмыть. Один из участников не успел и разбился, не смерть, но, к счастью, раскрытые крылья смягчили падение. Но все могло пойти по худшему сценарию. Тем временем рыжая драконица продолжала. Но все эти манипуляции были придуманы с одной лишь целью – выявить подходящих нам кандидатов. Нам нужны те, кто не подчинится существующему порядку, кто отважится пойти против системы, начать расследование и докопаться до сути происходящего. Мы не старались маскироваться слишком тщательно, чтобы позволить неопытной молодежи самостоятельно выяснить, кто стоит за именем хранителя. В нашем случае мы были даже удивлены, насколько далеко вы сумели зайти. Обнаружили наш тайный штаб, рассекретили одного из самых профессиональных сотрудников. Она указала на Николетту И секретарша хищно усмехнулась, вмиг сбросив маску недалекой девицы. Перед нами была умная, уверенная в себе женщина, актерскому таланту которой можно было только позавидовать. — Она не человек, — вдруг сказала Тали едва слышно, но все обернулись к ней. — Мисс Риверс — дракон! — Да ну! — нахмурился Трейн. Но Николетта кивнула. Все верно, сладкий. Я регулярно делаю инъекции яда-оборотней, чтобы подавлять вторую ипостась. Мое настоящее имя Николь Саммер Саргон, родилась и выросла в леви, поэтому меня здесь мало кто знает. Я вскинула голову и шумно выдохнула. Нас водили за нас безопасники. Все это время! а мой отец даже был не в курсе. Теперь мне остается лишь поздравить вас шестерых с блестящим прохождением проверки. — Какой проверки? — проворчал Конор с подозрением, глядя на Анну. — Что будет дальше? — А дальше? — она сделала эффектную паузу. — Вы будете отчислены из Академии Даркхолл и переведены в школу тайных агентов в Ирегии. Отказ не принимается, потому что с этого момента для всего остального мира вы официально без вести пропавшие. Пропавшие? Тайные агенты? У меня закружилась голова, и я, поведя головой, медленно проговорила. Значит, Никакого хранителя игры никогда не существовало. И все эти вещатели, с которых приходили сообщения, на самом деле принадлежат тайной службе Веригии? — Верно, — кивнула женщина. — И кто же стоит за всем этим? — нахмурившись, спросила Ливия. — Очевидно, кто, — пробормотал Кайрен. — Мой отец, — широко улыбнулась Анна. «Саймон Саргон!» Эд Рейн, не сдержавшись, выругался. Талия задаченно захлопала ресницами, а Конор вопросительно вскинул бровь, посмотрев на Ливию. «Главнокомандующий силовых структур Веригии», — пояснила она. «И старейшина огненных драконов», — добавила я. Анна кивнула и, чуть подняв голос, обернулась в входной двери. Заходите, господа. И в комнату вошли древние.